Страница 25. Параграф 5. Народные антифеодальные движения в России в первой половине XIX века. Обострение конфликта между развивавшимися новыми социально-экономическими процессами и феодальным строем выражалось в росте массового антикрепостнического движения. Крепостное крестьянство – составляла основную социальную силу, боровшуюся против феодально-крепостнических порядков. В условиях развития капиталистического уклада и разложения феодально-крепостнической системы хозяйства, когда устаревшие патриархальные отношения являлись главным препятствием в экономическом развитии страны, феодальный днет становился для крестьян особенно нетерпим. Рост крестьянского движения был связан не только с усилением феодальной эксплуатации и ухудшением положения крестьянства, но и со все более настойчивым стремлением его добиться свободы хозяйственной деятельности. Крестьянское движение заметно усиливается во второй четверти XIX века, когда феодальные отношения вступают в полосу обостряющегося кризиса, Если за первую четверть XIX века было зарегистрировано 651 крестьянское волнение, в среднем 26 волнений за год, то за вторую 1089 волнений, в среднем 43 волнения в год. Но особенно выделяются последнее предреформенные десятилетия 1851-60 годы, на которые приходится Тысяча десять волнений, в среднем по сто одному волнению за год. Крестьянские волнения приобретали всероссийский размах, нагоняя все больше страха на правящие классы Помимо волнений и восстаний, крестьянский протест против крепостничества проявлялся и в других формах – в убийствах помещиков и управляющих имениями бегстве крестьян от помещика подачи просьб и жалоб царю, что тогда было запрещено законом, в нерадивом исполнении барщины, неуплате оброка, по травах полей и лугов помещика, в хищении помещичьего леса и так далее которые носили повсеместный и почти повседневный характер, нанося существенный ущерб самой экономической основе феодального хозяйства. Борьба за свободу занимала ведущее место в крестьянском движении данного периода. При этом само понятие «полная воля» в представлении крестьян не ограничивалось только личной свободой. В его содержании они вкладывали и волю с землей, и отмену всех феодальных повинностей, и уравнение их в правах с другими сословиями. Любое крупное событие, внутри и внешне политического характера порождало слухи и толки о воле и служило дополнительным стимулом, поднимавшим крестьян на борьбу за свободу. Патриотический подъем в Отечественную войну 1812 года пробудил в крестьянстве новые надежды на получение воли. В сознании крестьян их раскрепощение должно было явиться логическим следствием освобождения страны, от иноземного нашествия, как награда народу за его патриотический подвиг. Но вместо ожидаемой свободы крепостной гнет усиливался. Помещики за счет крестьян стремились возместить понесенные в войне свои материальные потери. Царские указы 1817-1823 годов еще более укрепляли власть помещиков над крестьянами. Сотни тысяч государственных крестьян – были переведены на положение военных поселян. После Отечественной войны 1812 года в России произошел ряд крупных антикрепостнических восстаний крестьян, среди которых наиболее значительным было восстание в 1818-20 годах на Дону, охватившее 256 селений с 44 тысячами жителей. В борьбу включались крепостные рабочие, солдаты, военные поселяне, также испытывавшие тяжелый крепостнический гнет. Большой общественный резонанс вызвали восстание в 1819 году военных поселян в Чугуеве под Харьковом и волнение леп гвардии Семеновского полка в 1820 году в Петербурге. Страница 26. События в декабре 1825 года между царствием и восстанием декабристов вновь породили в народе слухи и толки о воле и явились толчком к усилению крестьянских волнений. 12 мая 1826 года был издан специальный манифест о возникшем в губерниях неповиновении крестьян. Манифест грозил суровыми наказаниями за неповиновение и разглашение ложных слухов и толков о свободе. В 1830-31 годах по стране прокатилась волна холерных бунтов. Поводом к ним явились строгие карантинные меры в связи с распространившейся холерой. В июле 1830 года восстали горожане и матросы в Севастополе. В ноябре 1830 года – мещане, купцы и однодворцы в Тамбове. В июне 1831 года произошли волнения низов городского люда в Петербурге. Самым крупным явилось восстание в июле 1831 года в новгородских военных поселениях, на усмирение которых выезжал сам Николай I. Восстание было жестоко подавлено, Однако правительство вынуждено было пойти на упразднение новгородских военных поселений. 1828-1832 и 1835 годы отмечены массовыми волнениями в удельной и государственной деревне в связи с увеличением повинностей, сокращением земельных наделов и притеснениями местной администрации. Еще более широкие размеры приняло движение государственных крестьян в 1841-43 годах в связи с проведением в государственной деревне реформы П. Д. Киселева, сопровождавшейся дальнейшим усилением под одного гнета. Движение охватило более полумиллиона крестьян при поволжья и Центральной России. На подавление его были брошены крупные воинские силы, применявшие артиллерию. В общий антикрепостнический фронт включалось и крестьянство национальных окраин России – Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Бессарабии, Закавказья. Антифеодальные и национально-освободительные движения нерусских народов играли важную роль в общей борьбе народных масс против самодержавно-крепостнического строя, Несмотря на различный уровень социально-экономического развития того или иного национального региона и местные исторические, национальные и религиозные особенности, единство задач и целей борьбы объединяло народы России. Власти с тревогой отмечали широкое распространение антикрепостнических настроений среди угнетенных масс. Страница 27-я. Кавычки «простой народ», ныне не тот, что был за 25 лет перед Сим, указывалось в отчете третьего отделения за 1839 год. Вообще весь дух народа направлен к одной цели – освобождению. Кавычки закрыты. Третье отделение указывало на появление среди крестьян рассуждающих голов, которые задумывались над причинами социального неравенства, формулировали антикрепостнические лозунги и требования. Отмечено появление среди крестьян авторов сочинений, в которых доказывалась незаконность существования крепостного права, требовалось установление равенства всех людей перед Богом и законом. Так в 1849 году неизвестный ярославский крестьянин-отходник составил поэму антикрепостнического содержания «Вести о России». В ней, со ссылками на священное писание, автор доказывал, что человек сотворен по образу и подобию Божию свободным, выдвигал требования всеобщего равенства учреждения таких органов власти, в которые выбирались бы люди не по своей знатности, а с талантом. Но вместе с тем крестьянство продолжало верить в доброго царя-батюшку, надеяться на царскую милость. Антикрепостническое движение угнетенных масс оказывало свое воздействие на помещиков и политику правительства. Антифеодальные народные движения служили социальной базой формирования революционно-демократической идеологии, на что неоднократно указывал Владимир Ильич Ленин. Он отмечал, например, зависимость настроения Виссариона Григорьевича Белинского от настроений крепостных крестьян и, кавычки, нашей публицистики от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета. Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 19, страница 169 -я. Революционно-демократическую теорию русского социализма, разрабатываемую а и Герценом и его последователями, Ленин рассматривал как выражение стремления крестьянства к равенству, к свержению помещичьей власти и к полному уничтожению помещичьего землевладения. Примечание. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 21. Страница 258. Конец» примечание.